Шесть. Как я уже говорила, когда учительница Оливьера упала в классе и ударилась головой об угол парты, я подумала, что она умерла. Умерла на работе, как мой дед или муж Мелины, и мне казалось, что следом за ней умрет и Лила, потому что ее страшно накажут. Тем не менее, в течение некоторого времени, не могу сказать, какого точно, вообще ничего не происходило. Просто обе они, и учительница, и ученица, исчезли из нашей повседневной жизни и из моей памяти. Потом началось нечто удивительное. Учительница Оливьера вернулась в школу живой и здоровой, но не стала наказывать Лилу, что было бы естественно, а наоборот начала ее хвалить. Эта новая фаза наступила, когда мать Лилы, сеньору Чирулла вызвали в школу. Однажды утром к нам в дверь постучал сторож и объявил, что она здесь. Следом за ним в класс вошла Нунция Чарула. Ее было не узнать. Как и большинство жительниц нашего квартала, она вечно ходила лохматая, в тапочках и каком-то старе, а теперь явилась в выходном темном платье, как будто собралась на свадьбу, причастие, крестины или похороны. С черной лакированной сумочкой, в туфлях на небольшом каблуке, которые причиняли страдания ее опухшим ногам, и передала учительнице два бумажных пакета, один с сахаром, второй с кофе. Учительница охотно приняла подарок и, обращаясь к сеньоре Чирула и ко всему классу, но глядя при этом на Лилу, которая сидела, уставившись в парту, произнесла несколько фраз, общий смысл которых совсем сбил меня с толку. «Мы учились в первом классе начальной школы и в то время только осваивали алфавиты и счет от одного до десяти». Лучшей в классе была я, знала все буквы, умела считать — один, два, три, четыре и так далее. Меня всегда хвалили за красивый почерк. Я выигрывала трехцветные банты из лент, которые шила учительница. Но сеньора Оливьера ни с того ни с сего объявила, что лучшая ученица в классе — Лила, несмотря на то, что из-за нее попала в больницу. Да, она самая злая, да, возмутительно, что она кидалась в нас чернильными бумажными шариками. Да, если бы эта девочка лучше вела себя и не нарушала дисциплину, учительница не упала бы и не повредила бы скулу. Да, ее следовало бы почаще наказывать, бить указкой или ставить коленями на горох за доской. Но есть кое-что еще, что переполняет ее как учительницу и как человека радостью. Кое-что очень хорошее, что она случайно обнаружила несколько дней назад. Тут она остановилась, как будто ей не хватало слов или как будто она хотела показать и нам, и матери Лилы, что бывают ситуации, когда слова не нужны. Она взяла мел и написала на доске, что именно я не помню, читать я тогда еще не умела, поэтому слово придумываю сама — солнце. «Чиролла, что здесь написано?» — спросила она Лилу. В классе воцарилась настороженная тишина. Лицо Лилы тронула легкая улыбка, скорее ухмылка. Повернувшись спиной к соседке по парте, которая сидела с надутым видом, Лила сердитым голосом буркнула: "Солнце". Нунция Черула смотрела на учительницу растерянно, почти с испугом. Сеньора Оливьера сначала не поняла, почему глаза матери не светятся таким же восторгом, как у нее. Потом она должно быть догадалась, что Нунция Черула не умеет читать или, по крайней мере, не уверена, что на доске написано именно слово "солнце". Она нахмурилась, и, во-первых, чтобы объяснить нунца и Чарула, что происходит, а, во-вторых, чтобы похвалить Лилу, сказала «Молодец, здесь действительно написано «Солнце». Потом она позвала «К доске, Чарула, иди к доске». Лила нехотя подошла к доске, и учительница протянула ей мел. «Напиши слово «класс».» Лила очень сосредоточена неровным почерком, одна буква выше, другая ниже, написала «класс». Сеньора Оливьера добавила вторую «С». «Ты ошиблась?» — с возмущением воскликнула сеньора Черула, обращаясь к дочери. Но учительница тут же прервала ее. «Нет, нет, нет. Конечно, Лиле еще нужно выучить правила, это да, но она уже умеет читать и писать. Кто ее научил?» Сеньора Чирула опустила глаза. «Не я. В вашей семье или в доме есть кто-нибудь, кто мог ее научить?» Нунция уверенно замотала головой. Тогда учительница повернулась к Лиле и специально для нас с неподдельным восхищением спросила. «Кто научил тебя читать и писать?» — Чарула. Чирула, маленькая, темноволосая и темноглазая, в черном фартуке, с красным бантом на шее и всего шестью годами жизни за плечами, ответила. «Я».